Четвертое. Председатель П. Это Ли Юнги. Не смог до вас дозвониться, поэтому оставляю сообщение. Я следил за Кан Чио в течение недели и заметил много странностей. Пару дней назад он всю ночь провел в офисе на втором этаже книжного магазина, принадлежащего его издательству. Я подсматривал за ним через окно, и, похоже, он что-то замышляет. Он разговаривал с мужчиной в костюме. Тут, по-видимому, какая-то серьезная шишка. Пахнет большими деньгами. Еще я долго следил за студией Канчхио из интернет-кафе напротив. И знаете что? Он живет с какой-то женщиной. Я выяснил, что она работает в ночную смену в городском центре мониторинга. Может, она тоже как-то связана с исчезновением Соха-Юн? Это только предположение. Но интуиция мне подсказывает, что они сообщники. Я тут купил себе новое оборудование. Теперь смогу издалека подслушивать разговоры. Одно я знаю совершенно точно. Писатель Кан Чхиу почти не пишет. Из интернет-кафе мне как раз видно его кабинет на третьем этаже его рабочий стол. Но за всю неделю я ни разу не видел, чтобы Кан Чхиу за ним сидел. Может, он зачем-то прикрывается личиной писателя? Но это мне еще только предстоит проверить. Надеюсь, скоро все встанет на свои места. Восстановление данных на ноутбуке займет еще какое-то время. Если узнаю что-то еще, сразу сообщу.